страшный зверь из далекой страны в африке неподалеку от старинного города к а п а т у к и жил бегемот и был у него маленький сын бегемотик вот однажды бегемотик спросил у своего отца п па ппа а что такое ромашка бегемот задумался нырнул в болото полежал немножко на дне пофыркал вынырнул и сказал «А ромашка — это такой зверь, сынок!» «Какой?» — спросил бегемотик. Бегемот снова нырнул в болото, снова полежал на дне, в ы н ы р н у л и сказал. «Страшный! А сколько у него лап?» Бегемот в третий раз нырнул в болото, в третий раз полежал в тишине на дне, все обдумал, в ы н ы р н у л и сказал. «Лап у него шесть, хвост, как у слона, хобот!» Хвостом он может убить буйвола и оглушить тигра. Глаза зеленые, пасть огненная, Клыки, как у льва, шкура, как у зебры, Есть крылья, но летает он редко. А М -м -м -м. — А когда? — спросил бегемотик. — вздохнул бегемот и сказал. — Летает он редко. Только если узнает. т о живет где-нибудь непослушный бегемотик. Тогда прилетит клыками, защёлкает ногами, зато почта бовьет хвостом и унесет. — Куда? — Вздохнул бегемот. — Взовлется в небо понесется над джунглями, над пустынями, над тиграми, над львами, над старинными городами, а устанет, присядет на облако, отдохнет и дальше, дальше, полетит дальше. — О, да! Бегемот закрыл глаза и долго стоял с закрытыми глазами. — А не нырнуть ли мне еще раз в болото? — думал он. — Там тихо, прохладно. Полежу, подумаю, глядишь и решу, куда может полететь этот страшный зверь. Ромашка! И бегемот в четвертый раз плюхнулся в болото и не вылезал целый час. а когда вынырнул, увидел, что солнце уже закатилось, и бегемотик давно спит, укрывшись банановым листом, подложив под голову мягкую обезьянку. Бегемотик спал очень грустный, потому что, засыпая, думал о том, что где-то живет страшный зверь-ромашка, который уносит неизвестно куда непослушных бегемотиков. А маленькая серая птичка, которая прилетала в Африку только на зиму, слушая разговор бегемота с бегемотиком, так смеялась на ветке, что старый африканский попугай перестал кричать на весь лес и спросил «Ты почему смеешься?» И птичка ответила «Потому что ромашка — это маленький белый цветок на моей родине».